Глава 68. Платье в итоге нашлось. Пока о р е н вёл нас обратно к машине, п о п а р а ц ц и успели наделать снимков. Джип отъехал с места стоянки, и о р е н посмотрел в зеркало заднего вида. «Ремни пристегнули?» «Я — да». т а сидевшая рядом, тут же последовала моему примеру. «А про прическу и макияж ты уже подумала?» спросила она. «Да я только о них размышляю», — мрачно ответила я. «Как-никак девушка должна знать, как выстраивать приоритеты. Тэй улыбнулась. «А я думала, что все твои приоритеты носят фамилию Хоттерн». «Неправда», — возразила я. «Но как на самом деле? Разве не я думала о них почти всё время? Разве не мне отчаянно хотелось, чтобы слова Джеймсона о том, что я для него особенная, оказались правдой? Неужели не я до сих пор чувствую прикосновение Грейсона, попросившего показать ему рану?» «Твой телохранитель не хотел, чтобы я сегодня составила тебе компанию?» — сообщила Тея, когда мы свернули на длинную извилистую дорогу. «И юрист тоже. Но я настояла на своём». «А знаешь, почему?» «Понятия не имею». «Дядя и Зара тут ни при чём», — сказала Тея, поигрывая кончиками своих чёрных волос. «Я поступаю ровно так, как хотелось бы Эмили». «Запомни это, ладно?» Вдруг машину занесло в сторону. Меня тут же охватила паника. Организм запустил реакцию «бей или беги». Но ни то, ни другое меня бы не спасло, учитывая, что я сидела на заднем сидении джипа, да ещё пристёгнутая ремнём. Я посмотрела на Орина, сидевшего за рулём, и заметила, что охранник, занявший переднее пассажирское кресло, схватился за пистолет и напрягся всем телом, готовый кинуться в атаку. Что-то не так. Зря мы сюда поехали. Не надо было верить, что я в безопасности. А ведь это была затея Алисы. Она настояла, чтобы я покинула поместье. «Держитесь крепче!» — скомандовал Орин. «Что происходит?» — спросила я. Слова встали в горле комом, из губ сорвался лишь едва слышный шёпот. Краем глаза я заметила за окном какое-то движение. Прямо на нас, на огромной скорости, неслась машина. Я вскрикнула. Все инстинкты оглушительно вопили. «Беги!» Орин снова вывернул руль, чтобы избежать лобового столкновения, но я отчётливо услышала скрежет металла по металлу. «Нас хотят столкнуть с дороги». Орин ударил по газам. Сквозь хаос панических мыслей у меня в голове едва-едва пробивался вой полицейских сирен. «Этого просто не может быть! Нет! Пожалуйста, пусть обойдётся!» о р е н съехал на правую полосу, обогнав машину, которая чуть нас не столкнула. Потом резко развернул джип, проехал по сплошной и нас отбросило в противоположную сторону. Я снова крикнула, но крик этот не был ни громким, ни пронзительным. Получился скорее визг, и я никак не могла его унять. Взвыла вторая полицейская сирена. Я обернулась, опасаясь увидеть позади самое страшное, готовясь к сокрушительному удару, и тут на моих глазах машина, задевшая нас, отлетела в сторону и завертелась на месте. За считанные секунды машину окружили полицейские. «Мы живы», — прошептала я. В это было трудно поверить. Тело по-прежнему было сковано страхом. Казалось, я никогда уже от него не оправлюсь. Орин убрал ногу с педали газа, но тормозить не стал, как и разворачиваться. «Что это, чёрт побери, было?» — спросила я таким голосом, что впору было треснуть оконным с т ё к л а м «Кое-кто проглотил приманку», — невозмутимо ответил Орин. «Приманку?» Я перевела взгляд на Алису. «О чём он?» Первой моей мыслью было, что в случившемся стоит винить Алису. Я засомневалась в чистоте её намерений, но реакция Орина показывала, что тут, видимо, замешаны они оба. «В этом-то всё и дело. Повторила Алиса ту же фразу, которую она сказала, когда мы увидели п о п а р а ц ц и у бутика. Фирменная твёрдость её тона слегка пошатнулась, но не испарилась. Папарацци. Желание подстроить всё так, чтобы нас непременно увидели. Требование во что бы то н е с т а л а съездить в бутик, несмотря на произошедшее. Точнее, именно из-за произошедшего. То есть вы использовали меня как приманку? Сказать по правде, крикуньей я никогда не была. но теперь к р и ч а л о что было сил. К т е сидевшей рядом со мной, наконец вернулся дар речи. «Объясните уже, что происходит?» Орин свернул на перекрёстке и притормозил перед светофором, на котором загорелся красный. «Да», — извиняющимся тоном проговорил он, «мы использовали вас и себя самих в качестве приманки». Он перевёл взгляд на Тею и ответил на её вопрос. «Два дня назад на Эйвере совершили нападение». Наши приятели из полиции согласились мне подыграть. «Да из-за вас мы чуть не погибли!» — воскликнула я. Сердце перепуганно билось о ребра, грудь сдавила. «У нас была подстраховка», — заверил меня Орин. «И полицейские, и мои подчинённые. Не стану делать вид, будто вы были в полной безопасности. К тому же, учитывая все нюансы нынешней ситуации, эту самую опасность никак нельзя списывать со счетов. Прогнозы были неутешительные. Особенно учитывая, что переехать куда-нибудь из поместья — не вариант». И мы с Алисой решили не дожидаться новых нападений, а подстроить одно самостоятельно. Возможно, теперь мы, наконец, получим хоть какие-нибудь ответы. То есть сперва они уверяют меня, будто Хоторнов бояться не стоит, а потом с моей же помощью пытаются выманить врага из укрытия. «Могли бы хотя бы предупредить», — мрачно заметила я. «Нам нужно было, чтобы вы ни о чём не знали. Чтобы никто не знал, так лучше». «Кому интересно?» Но не успела я спросить об этом с л у х как о р и н а зазвонил телефон. «А р е б е к а знала о стрельбе?» — спросила Тея. «Она из-за этого так расстроилась?» «Орин!» — позвала Алиса, не обращая на нас с Теей никакого внимания. «Водителя задержали?» «Да». Орин выдержал паузу. Я поймала его взгляд в зеркале заднего вида. В нём промелькнуло сочувствие, от которого у меня внутри всё сжалось. «Эвери, й за рулём был парень вашей сестры». «Дрейк. Бывший парень», — поправила я. Горло подкатил ком. Орин ничего на это не ответил. В его машине нашли ружьё, заряженное патронами, которые, по предварительным оценкам, совпадают с теми, что были обнаружены на месте преступления. Полиции нужно будет пообщаться с вашей сестрой. «Что?» В сердце по-прежнему беспощадно б и л а с ь о грудную клетку. «Зачем?» В глубине души я знала ответ на этот вопрос. Знала, но никак не могла с ним смириться. И не собиралась. «Если стрелком и впрямь был, Дрейк, кто-то помог ему попасть на территорию», пояснила Алиса непривычно мягким тоном. «Но только не Либи», — подумала я. «Она ни за что бы не…» «Эвери», — Алиса дотронулась до моего плеча. «Если с тобой что-то случится, то твоими наследниками и без завещания будут считаться отец и сестра».